наполненных жизнью черт этого человека. О, Господи! Как же прекрасно было все то! Только теперь впервые я открывала истину и безумие существования п р е д н а з н а ч е н и е судьбы». Меня будто повернули к неизвестной дороге, в самую глубину сущего мира, и независимо от того, что было в конце этого пути, я захотела пройти его весь». Я плохо запомнила первоклассный концерт, данный на колонне новой труппой. Он был совершеннее, чем наш прежний любительский. Так приобрел превосходную певицу, сильного чтеца, танцоров. Затем вышел на сцену он, Николай Данилович. Ему было лет около 30 высок, красив, худощав, изящен, профессионален. Он читал «Графа Нулина». Я заглатывала смысл каждого слова и чеканку фраз и вдруг поняла, так ведь Александр Осипович о нем писал, талантлив, такого, знаешь, о с к а р в а й л д о в с к о г о типа. После выступления ТЭК разрешили танцы, быстро сдвинулись камьи. Заиграл оркестр, при том, что я оживленно рецензировала выступления друзей и незнакомых артистов, стоя в их кругу, ничего, кроме ожидания его, в этом мире не существовало. Он подошел. Он пригласил на первый вальс. Неужели тот вальс, то кружение было в лагере, среди заключенных собратьев, в убогом и чадном клубе? Откуда же тогда крушащий все разлет? Откуда столько пространства? Впервые я танцевала так разбуженно, только сейчас так пронзительно ощущала свою единичную жизнь и растворившуюся дверь запертого до этой минуты донного мира». Прекратил свою работу движок, подававший электричество, свет погас. Не расходясь, мы режимными диверсантами сидели в коморке за сценой. В полголоса говорили, слитые сумерками и музыкой в общую душу. Кто-то тихо пел под гитару. «Я так за всю жизнь и не поняла». Каким это образом удается забыть каждодневные лишения и тяготы, едва чей-то голос выводит? Вот вспыхнуло утро, румянятся воды. На улице лил дождь, был ветер. Мы непозволительно медленно шли по колонне. Коля провожал меня к корпусу. Я не знала, что будет дальше. Он шагнул за мной. Всегда во всем неуверенная, сомневающаяся, я в тот момент личной волей и властью отменила для нас режим и запреты зоны, была абсолютно уверена в том, что ничто недостойное не посягнет на эти мгновения жизни, и ничто не посмело. Слепящее сочетание неискушенности и огня, истинно оно сулило счастье и погибель». Пытаясь перевести на человеческий язык все, что предшествовало нашей встрече, мы рассказывали друг другу. Я выходил в тамбур, когда ехали в поезде. Ветер рвал, бесновался, готов был сбить с ног. Я глотками хватал воздух. Тоска гнала, душила. Вглядывался в темноту, вслушивался в голоса. Я ждал, ждал. А я ночами выходила в зону, в холод сырых испарений тайги, слышала, как разбухает земля, как звенят звезды. Казалось, вот-вот произойдет что-то невероятное. Кто у тебя есть? Сын, сестра, а у тебя? Кроме матери никого, только не знаю, где она и живали. У меня еще есть учитель Александр Оспич о в Гавронский. Я с ним знаком, красивый человек». Тупой удар балкой а чугунную рельсу. С какого света он донесся? Имя этому звуку реальность, лагерь, межок. Пять часов утра. Несводимость сфер чувствований. Почти шок, боль. И удивительная мощь простой радости, к о т о р ы й под силу посчитать на сей раз лагерь неглавным. Брось себя сам в оковы, чтобы меньше их замечать. Сейчас торжествует другое».